Прежде чем возвращаться в казематы, Лисана поднялась в мыльню и набрала полное ведро ледяной воды. Она собиралась привести в чувство Тамира, а уж потом идти с повинной к Дарыну, признаваться в содеянном, чтобы наказание за её глупый поступок не настигло ни в чём не повинного парня. Девушка шла с тоской размышляя о том, каким способом её покорают. Однако, когда она вернулась в каземат, там уже царил переполох. Трое старших послушников из ротоборцев изучали темницу, а тамиры выхаживали двое целителей. Глаза у парня были мутные, но на Лисану он посмотрел. Ох, лучше бы не смотрел вовсе. Она поняла, дружба их закончилась. Да и странно было бы случиться иначе. А над гудящим роем голосов вдруг вознёсся суровый оклик Ольста. Ты тут откуда? Крев шагнул к девушке. Уже одно то, что хромой обережник двигался прытко и шустро говорила о многом. Я вот за водой ходила, меня Даран приставил каземата убирать, пробормотал Алисана, не зная, что ещё сказать, не понимая, почему их с Стамиром не собираются ввязать и предавать смерти. За водой? Пока ты с вёдрами сражалась с кровососка стража, как-то подозвала, зачаровала, видать, потом вырвалась. Галеди еле очухался. Тамир смотрел прямо и зло. "Я за водой ходила", растерянно повторила послушница и вдруг оживилась. "Да как же она смогла-то колдуна зачаровать? Как? Как? Не твоего ума дело. Смогла вот", отрезал Ольст на миг замешкавшись. Ты-то хоть помнишь что, повернулся он к глушённому послушнику. Тот, не отводя от лисаный глаз, ответил: "Мне помстилась Елисана завёт. Спустился, а потом не помню ничего". Тьфу. Хорошо хоть заклятие охранное на двери взвыло, а то бы так и лежал тут, бревно бревном. И Ольст, махнув рукой, хромал прочь. Девушка в растерянности застыла, не доумывая, не понимая, как вышло так, что их не подозревают, от чего? Увы, объяснять ей никто не собирался. Лисанка окликнул послушницу старшей из ольстовых выучей Милт. Ну, чего стоишь-то? Иди, давай, не до уборок теперь. Иди, иди. Она пошла прочь, ошеломлённая не столько произошедшим, сколько последствиями. Виновница переполоха ждала казни, А на деле выходила никому и дела нет, ни до неё, ни до Тамира, ни до их причастности к побегу пленницы.